Глава девятая. Ночью я проснулась от ощущения чужого взгляда, лежала прислушиваясь к чужому дыханию рядом, но когда открыла глаза, во священной лунной спальни я была одна. У меня мороз прошел по коже, я даже встала и зажгла свечу, разгоняя по углам тени. В гостиную выходить не стала, так как там осталась ночевать охрана. Хорошо, если про тайный ход знает только король. Меня как-то не приглашало встречаться еще какими-нибудь незванными гостями. Оставив гореть свечу, я вернулась в кровать и легла. В голову полезли мысли о том, что я лежу в постели Влада, что по нашим церковным канонам дух ходит сорок дней по земле. Вот и думай, то ли это просто нервы, а то ли душа супруга покоя не дает и навещает. Укрывшись одеялом, я закрыла глаза, стараясь побыстрее заснуть, но по неволе прислушиваясь к звукам. Постепенно расслабляясь, я проваливалась в сон и на грани сознания услышала неверная. Меня как будто кипятком аж парило, и я вскочила, осматриваясь по сторонам, а тут еще свеча потухла, как будто ее кто-то задул. Гнев заглушил страх. Знаешь что? Прошепел и я: "Скажи это, когда мое количество мужчин сравнится с твоим количеством женщин". Тишина была мне ответом. Может, я схожу с ума? Посидев еще некоторое время, я не стала подниматься и вновь зажигать свечу, а закуталась в одеяло и легла с твердым намерением заснуть. Следующий день выдался на удивление спокойным. Меня никто не тревожил и проспала я чуть ли не до обеда. Наверное, королю напели какие-такие причины, не позволяют мне посетить храм, так как пришедший Варго сообщил, что прохвала да уже выставили там для прощания. Я испытывало лишь чувство облегчения, что меня не заставили участвовать ни в каких церемониях. Надо же, нашелся. Наверное, Асгард с трудом от сердца оторвал. Усмехнулась я, и мы обменялись с Варгосом красноречивыми взглядами. Я прекрасно понимала, что не укажи я так уверенно на Ламерта, все бы могло закончиться не так весело. У короля был бы веский повод выгнать меня с позором из страны и всячески оттягивать приезд следующего представителя. Мне сообщили, что вчера вас посетил король. Да, давайте только я Ридгара напозову, чтобы два раза не рассказывать. Бетси, ты не сходишь за чаем? Обратилась я к девушке, выпроваживая ее из комнаты. Когда та ушла. Я позвала Оттана и вкратце передала наш разговор. Получила втык, что не позвала его присутствовать при беседе с Его Величеством, но это было больше для порядка. Все понимали, что мне удалось чудом избежать разоблачения. Ридгарт, а не грозит ли теперь опасность Стелле Андреевне? Спросила я. Все же меня мучила совесть, что я была вынуждена подставить эту женщину. Сомнительно. С годами силы наириты убывают. У нее слишком преклонный возраст, чтобы она могла адаптироваться здесь и обучиться всему. Если и отправлять человека на поиски, имеет смысл искать молодую. Он спрашивал, где она живет, как ее найти. Нет. Возможно, Климлет унес в могилу ритуал перемещения между мирами, предположил Аттан. Или наоборот, все подробно рассказал, и мои сведения уже не нужны, подумала я. Все равно при следующей встрече стоит предложить свою помощь в поисках. Как обитательница мира, я могу быть полезна, и в то же время этим выясню, известно ли ему что-либо про переход в мой мир. Бетти принесла чай, и разговор прервался. Аттан испарился заниматься делами, пообещав вернуться позже. Кажется, ясарад завалил его делами, и сейчас ему приходилось отдуваться за вынужденное бездействие. Я же спросила у Варгаса, как они устроились. Ушёл родственник Владслава. Гостям рад не был, но его разрешения не спрашивали. У меня было огромное желание наведаться в городской дом, но Варгас отсоветовал куда-либо сегодня выходить без необходимости. Одно дело, когда я не присутствовала на церемонии прощания по состоянию здоровья после дороги, и совсем другое, если станет понятно, что меня не пригласили. В его словах был резон. Немного побыв у меня, Керн ушел встретиться с родственниками и узнать, какое настроение придворе. Оставшаяся одна и послонявшаяся по комнатам, я обратила свое внимание на массивное бюро из красного дерева. Исследовав ящики, обнаружила один запертый. Заняться все равно было нечем. Шпилька и два сломанных ногтя и моей добычей оказалась странная находка, напоминающая четки. Только середину венчал вырезанный из камня мальтийский крест, простой, без украшений, из драгоценных камней. Почему Влад хранил его запертым? «Рит!» — позвала я. Стоило почувствовать зуд в татуировках, как я сказала. «Посмотри, что это может быть?» «Где нашла?» — в голосе слышалось любопытство. «Да вот, в запертом ящике было!» Аттан обратил внимание на бюро, а потом перешел на магическое зрение. И тут я с трудом поймала свою челюсть. Оказывается, его оплетали красные силовые линии. Тут даже мне было понятно, что это означает «не влезай, убьет». «Вика!» — зашипел Аттан, беря под контроль мое тело и обходя по кругу бюро. Выдвинутый ящик показывал, где хранилась моя находка, и именно он являлся сосредоточением красных переплетений. И как ты его открыла? – поинтересовался оттам голосом человека, который уже ничему не удивляется в этой жизни. Шпилькой? Ридгарн издал непередаваемый звук, как будто подавился или ему резко перекрыли кислород. Рид, ты в порядке? С беспокойством поинтересовалась я. Относительно. Меня удивляет, почему ты в порядке. Всех любопытных, кроме Климлита, это бы убило. Повисло молчание, после которого меня осенило. Во мне кровь Влада. Действительно, он заключил родовой брак на твое счастье. Голос отца назвучало заботочно. Как думаешь, что это? Я посмотрела на свою добычу. В магическом зрении от этих псевдочеток исходило голубоватое сияние. Есть у меня одно предположение. Спрячь пока у себя. Мне нужно кое-что проверить. Виктория! Позвал меня неожиданно вернувшийся Варгас. Великан был взволнован и, окинув меня взглядом, приказал срочно одевайтесь. Что случилось? Вместо меня поинтересовался Оттан, хотя я и сама хотела это спросить. Я узнал, что вдова обязательно должна присутствовать на церемонии прощания, стоя у входа в храм и приветствует пришедших. После этого она удаляется на три дня в храм для прощания с супругом. В связи с обстоятельствами ход церемонии был нарушен, и трехдневное прощание Вика прошла, но ее отсутствие у входа в храм сейчас крайне нежелательно. Ага, указывает на то, что супруга и меня так и не признали. Ловко меня от этой церемонии отстранили, а вот фигушки им всем со злостью решила я. Короля еще не было, и хорошо, если его там встретите именно вы, сказал Варгас, и я с ним согласилась. Вика, надень на шею свою находку. Неожиданно произнес Аттан. Как? Здесь нет застежки. А ты попробуй. Посоветовал этот шутник, прекрасно видя, что деревянные шарики сидят плотно и голова моя при всем желании не пролезет. Скорее, чтобы показать, как он неправ, а не действительно надеть, я приложила четки к голове. Моему удивлению не было предела, когда они поддались и голова с легкостью проскользнула. Что это? – спросил Варгас, когда я с невериеем вертела в руках мальтийский крест, расположившийся на моей груди. Первый камень и дерево родового гнезда Климлеттов, – ответила ему Оттан. Символ власти главы рода. Теперь не удастся замолчать тот факт, что с Викторией заключен родовой брак. Почему Влад оставил его здесь? Стало любопытно мне. Это реликвия рода. Его не берут с собой при дальних поездках. Рид, отвечай лучше мысленно, а то я с ума сойду, слыша и себя и тебя. Поморщилась я. Как скажешь, радость моя. Усмехнулся тот. И почему это прозвучало так интимно? Главный храм производил сильное впечатление. Он казалось парил над землей, устремляясь белыми колоннами в небо. По своей архитектуре храм был ближе к греческим. Сами жрецы носили красные хламиды поверх белых длинных рубах, а вот на голове тюрбаны. Насколько я поняла, высота тюрбана и количество украшений на нем говорило о ранге. От храма, как лучи, шли широкие мозаичные плиткой дороги, но ехать по ним было запрещено. Этот путь каждый должен был пройти пешком. По кругу территорию ограждала высокая стена. Сейчас ворота всех входов были распахнуты. но ночью остается открытым лишь один. Помимо этого, еще одна стена внутри ограждала внутренний комплекс, куда посторонним вход был запрещен. Территория ухоженная, много зелени, цветы, фонтаны. Как и у любого храма, вдоль дороги побираются нищие, но возле ступеней к нему их уже нет. Я стояла на самом верху у дверей главного входа и чувствовала себя букашкой на их фоне. Зато в своих чёрных одеждах я сразу бросалась в глаза. Все пришедшие проститься прикипали взглядом сначала к украшению на моей груди, а потом к татуировкам на руках. Их я решила не скрывать. Какая разница, если все знают, что я тень? Поступила так с умыслом. Чтобы видели, несмотря на это, реликвия рода Климлетов приняла меня. Приятно, что снять её с меня без моего согласия не может никто. Во мне кровь главы рода, и передать ее могу лишь я. Подозревала, что из страны меня с этим не выпустят, но нужно еще подумать, как сберечь ее для сына. Не было сомнений, что примерить на свою шею данное украшение желающие найдутся. Прошло больше часа, прежде чем появилась процессия во главе с королем. Все это время я стояла в окружении своего сопровождения. Хорошо еще, что можно было облокотиться на руку Варгаса или незаметно на него самого, когда людей поблизости не было. Стоило же монарху появиться на горизонте, как я встала прямо, ожидая его приближения. Из знакомых увидела Асгарна, его пепельные волосы были заметны издалека, Сайка Мюррея и многих из тех, кто посещали двор Ясарата, их лица мелькали среди остальных придворных. «Не знаю». Как отреагировал его величество на мою персону? Слишком далеко находился, не видно. Но когда подошел ближе, выражение лица у него было каменным. Король поднялся по ступеням и поравнялся со мной. Я тут же присела в реверансе, приветствуя его. Признаться, удивлен, увидев вас здесь. Разве вы не жаловались на недомогание? Подал голос король среди перешептывания придворных. Как я могла не почтить тех, кто пришел отдать дань уважения моему супругу? Скромно произнесла я. Ваше рвение удивляет, ответили мне и непонятно было довольна на этим или нет. Взгляд его величества опустился на мою грудь и он изменился в лице. Откуда у вас это? От супруга. Король, конечно, усомнился, что сам Влад мне его дал, но Волжин обвинил. Правильно? Доказать обратное с насколько затруднительно, ведь он хранился у Гуана Латарии и посторонний такое украшение надеть не сможет. Знаете ли вы, что это реликвия рода Климлитов и до этого дня она покоялась на груди его славных сынов? Мне известен этот факт, и не сочтите за дерзость, я по сердцем хранил у наследника рода. сохранил и реликвию для него. Вот так вот. Хоть и вела я себя скромно, но говорила твердо, обозначив намерение. Попробуй отбери или оспорь, когда сам артефакт признал меня. Мои слова восторга не вызвали, но испорить со мной на пороге храма было не к лицу. Его величество это понимал, и его взгляд на меня показал, что тема еще не закрыта, и мы продолжим. Сайкмюрой был единственным, кто вел себя со мной доброжелательно. Остальные старались держать нос по ветру и любезничать не спешили. Но Асгард стал тем, кто позволил себе не скрывать свое негативное отношение. Умел он испепелять взглядом, на моем месте уже дымились бы останки. Он прошел мимо, даже не поздоровавшись, проигнорировав меня. Его грубость не сильно впечатлила, но шпильку в его спину я послала. Надо же, вроде молодой, а уже страдает склерозом, знакомых не узнает. Со страданием обратилась я к Варгасу. Или у него проблемы со зрением? Есть такая болезнь, когда вдаль человек видит хорошо, а вблизи слеп, как курица. Бедный. И все это сказано вроде бы шепотом, но достаточно громко. К моему удовольствию Асгарн дернулся и резко обернулся. Я же с невинным лицом послала ему жалостливую улыбку, глядя как на убогого. Именно выражение лица данного индивида. Позволила мне пережить последующую церемонию в храме, на которой я не присутствовала, но уйти раньше ее завершения не могла. В итоге мне вернули прах супруга, а также передали сообщение от короля, что он ждет меня для приватной беседы. Его величество не снизошел сообщить об этом мне лично или остановиться возле меня на обратном пути. Прежде чем покинуть храм, я сделала щедрые пожертвования жрецам. А также раздала милостыню нищим. Может, у меня начинается паранойя, но, возвратившись в покое во дворце, я первым делом у урны оставила охрану во избежание, скажем так, не успела ни поесть, ни дать отдоху уставшим ногам, за мной явился лакей. Встреча состоялась в рабочем кабинете, где помимо короля находился Асгарн и секретарь. На этот раз со мной не стали разводить долгих китайских церемоний и даже сесть не предложили. Сухо сообщили, что опекуном сына назначен Асгарн Сериллы, ближайший друг Гуана Лотарии, к чему я оказалась абсолютно не готова. Предполагала бодаться с наглыми родственничками, а оказалась зависима от человека, который меня терпеть не может. Судя по предвкушающей улыбке голодного крокодила на его лице, Ничего хорошего ждать не стоит. «Вы недовольны таким решением?» «Напротив», — сглотнула я, с трудом отводя взгляд от Асгарна. «Райанер Ламмерт показал себя преданным другом моего супруга и уверена, что он соблюдет интересы его наследника». «Рад, что мне удалось вам угодить», — слова монарха никак не соответствовали выражению лица. «Когда вы планируете принимать дела?» Перевел король взгляд на блондинистого гада. Немедленно. Я понимаю желание матери как можно скорее увидеть своего сына и не могу ему препятствовать. Под видом любезности мне предлагали отправиться тотчас в дорогу. Я поняла, что король решил избавиться от меня, чтобы не мазолило придворе глаза, заявляя о своих правах. Но мне было все равно. Я еду к сыну. Благодарю за понимание, с чувством произнесла я. Отлично, тогда вам откроют портал Дотисны, заключил его величество. Приятно видеть, что вы поладили. Раз так, будьте любезны отдать официальному опекуну реликвию рода Климлеттов. Я восхитилась мастерством, с каким меня подвели к этому, и отказаться неудобно, так как все такие любезные. и сама же заявила, что кандидатуру опекуна полностью одобряю, только я интуитивно чувствовала, что этого делать никак нельзя. Зачем? Насколько я понимаю, эту вещь носит лишь представитель рода Климлетов, коим Асгарн Серилла не является. Вы сомневаетесь в моем обещании сохранить данную реликвию? От меня не ожидали, что я могу перечить, и его величество недовольно нахмурился, услышав мои слова. Да только я представитель другой страны и просто приказать мне, он не имеет права. В обязанности опекуна входит сохранять все ценности климлетов. Отдайте ему на хранение данный артефакт. Простите, но этот артефакт я передам лишь своему сыну. Твердо произнесла я. Вы не совсем понимаете, что за вещь себе присвоили? Гневно воскликнул король. Это величайшая ценность рода Климлеттов, о свойствах которой вы и понятия не имеете. К этому роду я имею самое непосредственное отношение и буду благодарна за любую информацию, какой вы сочтете нужной, со мной поделиться. Недрогнул и я, несмотря на давление. Вынужден вам отказать. Я не могу позволить разглашать данную информацию. «Тени советника Ингурской империи!» «Сожалею, но тогда и я вынуждена вам отказать!» «И не надейтесь покинуть страну, пока на вас этот артефакт!» — отрезал король. «Как вам будет угодно!» — нашел чем пугать. «Я только рада буду найти повод задержаться и остаться с сыном. Теперь они у меня его снимут разве что с головой!» «Ваше Величество! Позвольте, мы не будем отнимать ваше время!» «Я решу этот вопрос», — подал голос Асгарн. Его наградили тяжелым взглядом, и на этом нас отпустили. «Следуйте за мной», — бросил Ламмерд, как только мы вышли от короля, и пошел уверенный, что я иду за ним. Подобное поведение оскорбило меня. Можно подумать, получив бумаги, удостоверяющие его права, он обрел во владение и меня. Не собиралась бежать за ним покорной собачонкой, и свернула в первый же коридор, надеясь найти путь к своим комнатам и сообщить людям новость об отъезде. «Вы страдаете глухотой!» нагнал меня Асгарн и больно схватил за локоть, разворачивая к себе. «В данный момент я страдаю от вашей бесцеремонности!» поморщилась я, потирая руку. Опять останутся синяки, только Асгарну это было безразлично. «Мы выезжаем немедленно, что вам не ясно!» властно поинтересовался он. Не имея ничего против, я собираюсь сообщить это своим людям немедленно, это сейчас. Им передадут, где вас искать. Он ухватил меня за многострадальный локоть и потащил за собой. Вы с ума сошли? воскликнула я, упираясь. Мне нужно переодеться, собрать вещи, с этим справиться и без вас. А с гарндажем шага не замедлю. Я никуда не поеду без своих людей, особенно с вами. До меня дошло. Что он на полном серьезе собирается увести меня прямо сейчас? Привыкайте. Нам теперь придется тесно общаться. Предпочитаю свернуть наше общение до вынужденного минимума. Процедила я, не оставляя попыток вырваться. Вы можете объяснить, почему так спешите? Асгарн резко затормозил, разворачиваясь ко мне. Сайкбазиан был настолько уверен, что апекунство доверит ему как ближайшему родственнику. что отправил супругу с детьми в замок Климлетов. Как думаете, насколько быстро они поймут, что от титула их отделяет маленький ребенок? «Хотите сказать?» — испугалась я за Филиппа. «Я не собираюсь строить догадки. Теперь вам понятно, почему я не желаю ждать, пока вы соизволите собрать багаж?» Сочтя свои объяснения исчерпывающими, он продолжил движение, таща меня за собой. Правда, на этот раз я не сопротивлялась, чуть ли не бегом спеша за ним, принаравливаясь к его быстрому шагу. А как же прах? Ничего страшного, если его доставят ваши люди. Рид, мысленно вас звала я. Нужно было срочно поставить его в известность. Когда речь идет о сыне, у меня мозги отключаются. Умом понимала, что это дурость, вот так ехать куда-либо с Азгарном, но сердце твердило, что он везет меня к сыну. А именно к нему я и стремилась все это время. Добавьте сюда возможную опасность его жизни, и я готова была пешком идти. Я немного занята, что-то срочное, отозвался он. Асгард Сириллы назначен опекуном сына. Он сейчас выезжает и берет меня с собой. Что значит берет? У тебя все в порядке? С одной стороны забеспокоился Отан, а с другой Лаймарт посмотрел на меня, то, как я говорила вслух. Ответить не успела. Стоило Ритгарна увидеть, с кем я иду, да еще ощутить железную хватку Асгарна, как он поспешил вмешаться. Потрудитесь объяснить, что здесь происходит. По какому праву вы так грубо обращаетесь с моей тенью? Уберите от нее руки! потребовал объяснения от Тан. Услышав мужской голос из моих уст, Ламмерт с брезгливой гримасой отпустил мой локоть и остановился. В данный момент. Я выезжаю в замок Климлетов. Нам открывают портал, и я оказал любезность, предложив вашей тени поехать с нами. Почему ваша любезность не распространяется на ее сопровождение? Мы отправляемся немедленно, но у меня нет времени ждать кого-либо. Прошу меня простить, но я тороплюсь. Приглашение я озвучил, а принимать его или нет — дело ваше. Не обращая на меня внимания, Азгарн продолжил путь. Вика, что происходит? спросил у меня Отан, глядя вслед удаляющейся с пине смирно колышущейся длинной косой. Сайкбазиан, ближайший родственник Влада, рассчитывал стать эпикуном и отправил своих детей в замок Климлетов. Ламерта опасается, что Филипп может пострадать, ответила я, устремляясь за Азгарном. В жизни бы не подумала, что придется за ним бегать. Я не понимаю, почему ты за ним бежишь. возмущенно воскликнул Рид. Пусть едет. Ты же отправляйся с Варгасом. Я хочу увидеть сына. Не сходи с ума. Там охраны, ему никто ничего не сделает. А если нет, я не хочу ждать. Мне это не нравится. Я против. Я тоже не в восторге. Но лучше увидеть все своими глазами, чем ехать отдельно и не знать в порядке ли он. Мне не нравится, что тебя отделяют от твоего сопровождения. Я это понимаю. Будем на связи. «Куда открывают портал?» «Втисну!» «Я постараюсь связаться с Варгасом». С этими словами Аттан исчез, а я догнала Ламмерта. Когда я поравнялась с ним, он скосил на меня глаза, соизволив заметить мое присутствие рядом. «Я правильно понял, что вы решили воспользоваться моим предложением», не поворачивая головы, холодно поинтересовался он. «Да, мне не нравилась сложившаяся ситуация». Я действительно оставалась беззащитной, и компания доверия не внушала, но выбора не было. «У вас довольно близкие отношения с вашим хозяином», — заметил Асгарн. «Что вы хотите этим сказать?» — ощетинилась я. Слово «хозяин» резануло слух. «Судя по тому, что я слышал, у вас странная манера общения со своим хозяином. Я бы сказал, чересчур доверительная». Видя мой непонимающий взгляд, пояснил. Тень – это личный слуга, исполняющий поручение, а вы смеете настаивать на своем мнении. А Танкорнуилсъ был против немедленного отъезда со мной, но тем не менее вы едете. Он принял во внимание желание матери увидеть поскорее своего сына. Ответный взгляд дал понять, что я его не убедила. И все же между вами слишком вольная манера общения. Не понимаю, что вас удивляет. Я не служанка, чтобы безропотно исполнять приказы. Пусть меня продали в рабство, но я родилась свободным человеком и не привыкла ни перед кем присмыкаться. Пусть в рабство вас продали, но решение стать тенью вы приняли сами, забыв о муже и отдавая власть над своим телом постороннему мужчине». В голосе Асгарна звучало презрение, которое он даже не пытался скрыть. Не судите, не зная всех обстоятельств, мне даже не интересно, какие оправдания вы для себя придумали. А я и не собиралась оправдываться. Моя совесть чиста. Меня смерили уничтожительным взглядом, давая понять, насколько низкого мнения о моих моральных качествах. Но мне было все равно. Разговор прекратился, и мы молчали до самого выхода на улицу. А вот там меня ждал неприятный сюрприз. Я увидела людей Азгарна рядом с лошадьми и ни одной кареты. Мне не составило труда понять, что решение о его назначении и отъезде было принято еще до встречи в кабинете короля. Там он получил уже официальные бумаги, поэтому его люди и были готовы к отъезду. Вы решили поиздеваться надо мной? На чем поеду я? зло спросила у мужчины. Азгарн сел на лошадь и лишь после этого сделал знак своим людям. На лошади. У меня нет времени тащиться за каретой. Холодно произнес он, глядя на меня сверху вниз. Ко мне действительно подвели лошадь, на которую я взглянула с отчаянием. Я не езжу верхом. В этом нет ничего сложного, высокомерно бросил Азгарн. Вы правы. Я с легкости сверну себе шею, а вы избавитесь от меня. Обвинила я его, не собираясь молчать. Стоящая передо мной лошадь нервно грацировала. И смирной отнюдь не выглядела. Не то, чтобы я полезла бы на нее, будь она спокойной. Не идиотка и прекрасно понимаю, как можно легко вылететь из седла и сломать себе что-то. От разочарования я кусала губы, чтобы не сорваться и не наговорить резких слов. Он специально меня притащил, чтобы я наблюдала за их отъездом, глотая пыль. Руку! Раздраженно рявкнул Азгарн, подъехав ко мне. Вика, не вздумай! Не менее раздражённо рявкнул ещё один мужской индивид в моей голове. Да чтоб вас! Выругалась я про себя и, игнорируя яростные протесты от Тана, протянула свою руку. Ламер тревком затащил меня на лошадь, усаживая впереди себя. Ты хоть понимаешь, что он привезёт тебя как девку, и ты потеряешь всяческое уважение в глазах людей Климлита! Разорялся Рид. Плевать! Отмахнулась я. Вы о чём? Не понял Асгарн. Оттан корнулся, беспокоится насчет моей репутации, но я уверена, вы не позволите людям моего супруга злословить из-за того, что я приехала с вами и без сопровождения. Зубовный скрежет стал мне ответом, и мужчина тронул лошадь. За что здесь держаться? Растерялась я, покачнувшись. Сидите прямо. Только не за него. Ревниво воскликнул Оттан. Нашел из за кого переживать? Вика, остановись, пока не поздно. Это плохая идея. Что с Варгасом? Предупредил, надеюсь, он успеет. Вас не затруднит помолчать. Не переношу пустую болтовню в пути. Произнес Асгарн надухом. Не начинай, предупредила я Оттана, пока он не ответил за меня. Правда, это не избавило меня от его тирады, но к счастью мысленной и от недовольного сопения Ламерта.